Восьмое. Паскаля доили издавна, покойный, сущий Фракуса, потом капитан Дремлюга, сослали его, алчно прильнув к деньгам, черносотенцы и левые всех мастей. И никто не говорил просто дай или прихлопнем как муху. Нет, все возводили пышные замки идейных соображений. Понемногу Осип Донатович освоился в программах правой и левой кривизны, от которых коробила Россию, и уже хорошо отличал по одним словесам, активуя с идеями князя Александра Щербатова от анархиста, говорящего о том, что диалектика анархии учит трясти наемников капитализма. Но сегодня пришли три человека в масках, четвертый, помахивая браунингом, Остался в дверях на страже и, не изложив никакой программы, заявили Паскалю. «Показывай! Ключ! Чего тянешь?» «Ты не тяни!» Было еще раннее утро. Осип Донатович только что встал. Подштанники спадали с его острых бедер. Ладошками он прикрывал срамное место. «Господа!» — заметил Паскаль. «Так нельзя!» «Вы хоть сообщите, какая партия? Надо же знать фирму, куда я вкладываю сбережения». «За фирму не волнуйтесь», — ответил один, беря ключ от несгораемого шкафа, и в прорези маски блеснули молодые, как будто знакомые Паскалю глаза. «Фирма у нас самая надежная. Мы безмотивцы», — пояснил второй с акцентом, И Паскаль сразу оторопел. «Никак это Моня из аптеки!» «Без мотивцы», — призадумался Паскаль. «А что это такое?» От дверей подал голос, помахав браунингом четвертый. «Ты ведь ничего худого нам не сделал!» «Ничего, кажется», — ответил Осип Донатович. «А вот мы тебя рванем безо всяких мотивов!» Просто ты для нас лакей проклятого царизма. И такого мотива вполне достаточно, чтобы тебя угробить. Осип Донатович натянул штаны. «Ну-ну, ребята», — сказал он, — «помогай вам Бог». Из раскрытых ящиков бюро сыпались бумаги, валились под ноги бельгийские акции стекольных заводов, рылись... Паскаль взвесил как следует все обстоятельства и заговорил так. «Эх, Боря, Боренька, тому ли тебя учили в гимназии? А ты, Монечка, неужели тебе, бедному еврею, больше всех надо?» Боря Потоцкий, оправясь от смущения, перебрал связку ключей. «Осип Донатович, гимназия — дело прошлое. А какой поворот?» «Влево и трижды назад». Пояснил Паскаль охотно, после чего ключ продвинуть вперед. И снова два оборота направо. Несгораемый шкаф сулил немалые деньги, о богатстве паскаля ходили по губернии легенды. Ключ провернулся. Гулко и музыкально перемещались внутри замка стальные пружины. Паскаль вздохнул и спокойно начал натягивать хрустящую сорочку. Готово! сказал Сева Загибаев. «Открывай!» Открыли. Чистота, порядок и никаких денег. Только в уголке лежала коллекция порнографических открыток, и они были тут же экспроприированы в пользу революции. Сева Загибаев, запихивая открытки в карман, укорил Паскаля. «И не стыдно вам?» сказал. «Ведь это же разлагает!» Что делать? вздохнул Паскаль, завязывая галстук. Ключ. Боря вернул ключ. Спасибо, Осип Донатович. Спасибо и вам. Не забудьте надеть галоши перед уходом. Надо отдать должное Паскалю. Вел он себя с мужеством, какого от него никто не ожидал. Очевидно, отсутствие денег в шкафу делало его не в меру храбрым. Ениколопов и сам знал, что в такие времена даже банки ненадежны, и никогда бы не рискнул послать котят на облаву. Котята действовали на этот раз сами по себе, без указаний, без мотивного центра. Вот и попались. Вместо тонкой, продуманной игры, какую начал вести Ениколопов, они сунулись к Паскалю нахрапом, мол, давай и все. Боря сказал Паскаль, затворяя двери. «Передайте поклон матушке». «А ты, Моня, отложи-ка для меня коробочку пермина. Я завтра зайду». «Ай-яй-яй, такие молодые и красивые люди и не могли даже мотива для себя подыскать. Ведь это же разлагает!» Спровадив молодчиков, Паскаль потерял свою доблесть И стал меленько вздрагивать. В одном он был уверен. Дремлюги — ни звука. Сейчас с такими вещами не шутят, а то и впрямь прихлопнут, как муху. Старый жулик Осип Донатович даже завидовал безмотивной молодости. Легко работают, без напряжения мыслей. В этот день он щедро отвалил на дело монархии 200 рублей. И Феропонт из веков благодарно сверкнул новыми вставными зубами. — Ну, Донатыч, мы тебя в книгу запишем. Есть у нас такая с золотым обрезом. Куды мы всех патриотов закатываем? — Не надо, — отвечал Паскаль, вздрагивая. — Дешевой популярности не ищу. Но страдаю. Нельзя ли мне охрану обеспечить? Три хулигана... Во главе с Сенькой-классиком засели на кухне. Пои их и корми теперь. Паскаль сейчас невольно держался за кончик той ниточки, которая уводила его к Ениколопову и к ограблению банков Запереченске, к тем одиннадцати повешенным. Но Осип Донатович был терпелив и умел молчать. Иначе он был бы плохим жуликом. Революции приходят и уходят а деньги всегда остаются. Таков был ход его мыслей. Титулярная гнида свято верила в незыблемость Великой Империи и знала, что после революции его акции, как патриота и верноподданного, подскочат еще выше. Ничего, дайте меня, господа, переживем. Налетчики после неудачного Экса Поехали в захудалый диверсимент, заказали пиво и солянку. Сидели, положив руки на грязную скатерть, глядели из-под лобья на публику. Загибая под столом на ощупь, разряжал бомбу-самоделку. Далеко-далеко кричал паровоз. «Почтовый», — сказал Ивасюта, сдувая с пива пену. «Предпоследний вагон можно кокнуть». «И что?» — спросил Загибаев, отвинчивая запал. «Он потел от страха. Деньги, бумага, там еще много чего найдется. В почтовом-то». Боря Потоцкий без аппетита черпал ложкой золотистую солянку. «Вот что я вам скажу, друзья, не лучше ли это дело бросить? Ениколопов, может, и славный СССР, но как-то все подозрительно». «Где святость революции? Не лучше ли нам вернуться?» «Куда?» — спросили его хором. «Обратно, к Казимиру, с повинной. Мол, так и так. Ну, взорвались, больше не будем. Ну, пусть товарищи нас судят». Боря выпалил это, и вдруг прямо в живот ему тупо ткнулось дуло револьвера. Стол был накрыт скатертью. И Боря не мог разгадать, кто грозит ему смертью. Не шевельнулся. Кто заговорит, тот и грозит, — решил юноша и заговорил и Васюта. — Все правильно, — сказал он. — И ты не путай. Приди к Казимиру, он тебе еще одну брошюрку даст. А что они делать умеют? Советы разводить, да забастовки устраивать. А какая польза? Только детей да баб морят голодом, крахоборы несчастные. «Однако», — продолжал и Васюта, — «ты прав, Бориска. У социал-демократов мухи с тоски дохнут, пайку хлеба на всех делят. А Ениколопов тоже. Гусь опасный. Широкий, верно. Но сидеть нам узко будет». «Готово», — выпрямился над столом Сева Загибаев. Думал, сейчас взорву вас всех, котята. Самому страшно. Лей водку. Руки дрожат. Будет водка, — сказал Ивасюта. Ты слушай, корова. Четыре головы сдвинулись над тарелками в кружок. Жить будем, как жили. Весело, — горячо шептал Ивасюта. А ениколопова по боку, чтобы не все гулять. Начнем полицию стукать. Ух, и злости же у меня. Более трех дней городовому стоять не дадим. Уберем. Вот и революция. «Моня!» — тряхнул и Васюта, ученика-провизора. «Ты все обоснуй сейчас идейно!» Моня, Шмидт задумался печально. Тряхнул кудрями. «Доказано!» — начал что существующий строй никуда не годится. Доказано, что анархизм обеспечивает максимум свободы и независимости всем и каждому. Доказано, и Моня поперчил солянку, что социализм, не говоря уже о других, более умеренных системах, есть только лишняя и вредная задержка на пути к идеалу мирового человечества. Я сказал ясно, кто добавит? «А кто думает иначе?» — разлил водку Сева. «Тот враг свободы». «Я согласен. Поехали в Париж. И будем рвать там. В Уренске за хереем». «Погоди ты, дурак, с Парижем!» — возразил Боря Потоцкий. «Я ведь тоже не софист испорченной буржуазии. И я согласен. Самодержавие ни к черту не годится. Но так ли мы с ним боремся? Где партия?» «Где идеалы? Ведь так можно скатиться до бандитизма?» «Опять эти измы!» — скривил рожу Сева Загибаев. «Хватит!» «Слушай, Боря, как ты можешь?» — заговорил Моня, мистер Шмидт. «Читал ли ты Бакунина? Да и знаешь ли ты князя Кропоткина?» «Читал Бакунина. Знаю Кропоткина», — отвечал Боря. Но у них тоже свои идеалы. И ничего не сказано, чтобы грабить Осипа Донатовича. Сначала пьяные умиления, потом банк в Запереченске. А теперь почтовый вагон. Так вы хотите? Едем тогда в Мексику, воодушевился Сева. Вот где рай на каждом шагу. Я читал в книжке. Полят из револьверов. И баб полно черномазых. А полиция в революции не вмешивается. Знай себе, только трупы раскладывает. Боря Потоцкий налил себе рюмочку, зажмурив глаза, выпил. «Нужна партия, а не банда», — сказал, нюхая корочку. «Не хотите идти к Казимиру? Не надо. Ну тогда поехали хоть к Бедбееву. У него сбита группа активная, боевая». А кто они, эти битбеевцы? Подозрительно спросила Васюта. Максималисты или безначальцы? Не помню точно. Тфу! сплюнул Сева под стол. Чего мудрить? Неужели нельзя просто? Ей не идеями, мы револьверами. Проголосуем, товарищи. Кто за почтовый вагон? А кто за Мексику? Сначала шестой участок. Авторитетно сказал Ивасюта, нам полиции жалеть нечего. Попадется чекалишка на улице, клей его на всю обойму с приплатой. Вот наш вклад в дело революции. Потом Ивасюта махнул рукой, вынул из кармана мятые деньги, все, что осталось. Гулять так гулять. Давай шампанского, давай ликеров разных. Отгуляем в Уренске. Потом и в Париж можно махнуть. К самому жаресу закатимся. Принимай, мы уренские». «Я не поеду», — сказал Боря. «А тебе, Ивасюта, не мешало бы в депо вернуться?» Забастовка кончилась. Все товарищи вернулись к станкам. Работают. «А ты?» «Мы и так проживем», — ответил Сева, обнимая Ивасюту. «Пусть лошадь работает». Я тоже не пойду в контору. Что мы? Денег разве не достанем? Этакого-то дерьма везде много. Моня! — повернулся Потоцкий. Скажи хоть ты, убеди. И в живот Мони, мягко и почти неслышно, тоже ткнулась дула револьвера. Он испытал сейчас то же, что и Боря. Но лица у всех за столом были спокойны, и бедный Моня не знал, кто ему угрожает. «Революция все оправдает в случае победы», сказал Моня, и револьвер убрали от живота его. К ночи после ресторана Ивасюта поехал к своей Соньке в публичный дом, и никакой Казимир его уже не стерег. «Гуляй, как знаешь!» На темном перекрестке, стоя на табуретке, стынул под ветром служака городовой с медалью поверх шинели Получи, собака, крикнул Ивасюта и двумя выстрелами из браунинга сбросил старика с табуретки, оставил лежать на снегу. Амнистии ждала вся Россия, и Ениколопов вскоре проехал по городу в коляске с красным знаменем в руках. Снежинки сверкали на воротнике его рысией шубы. Был он статен и горд. «Амнистия!» — кричал он. «Получена амнистия, граждане!» Никакой амнистии получено не было. Очередная липа. «Амнистия!» — взывал он к куринчанам, размахивая флагом. Все ждали этого призыва со дня на день, и все были готовы. Когда вокруг его коляски собралась толпа, выкрикивающая угрозы, Ениколопов сунул флаг какому-то дяденьке, а сам поспешил в аквариум. Далее его ничто уже не касалось. Важно то, что амнистия объявлена, а кем не спрашивай. Свободу узникам царизма! летело над Дуренском. и Мышецки слыша эти выкрики, был приперт ими к стенке. Но слух об амнистии уже настолько утвердился в сознании всех, что князь воспринял требования толпы, окружившей здание губернского присутствия как должное, само собой разумеющееся. Немного, правда, пугало его человека долго, полное отсутствие указаний свыше. Бастующий телеграф путал карты. И все-таки говорил он дремлюге. «Надобно успокоить общественное мнение до получения вестей из Петербурга. Капитан, выпустите хотя бы Борисика. Его знают и любят рабочие». «Я не хочу отвечать», сомневался дремлюга. «Вам и не придется. Всю ответственность я беру на себя». Крики с улицы усилились. Князь велел открыть дверь на балкон. Выпала сухая замазка. Молочным паром ударило в лицо. В одном мундире без шляпы он вышел на балкон, склонился над толпою. «Господа, к чему волнение? Я уже отдал приказ. Успокойтесь. Вопрос разрешится в ближайшее время. Внимательно следите за телеграммами». «Всех! Всех на волю!» — ревела толпа. Огурцов спешно закрывал двери на балкон, затыкая щели клочьями серой ваты. В губернское присутствие уже звонил капитан Шестаков. «Ваше сиятельство! Тюрьму окружили! Ломятся! Кричат об амнистии! А и где она? Чего-то не видывал!» Мышецкий дал разрешение освободить всех политических заключенных. «Только политических!» Семь бед, один ответ. Что свершилось, то есть. Переделывать поздно. Если политических освободил без амнистии московский губернатор Джунковский, то ему, князю Мышецкому, и сам Бог велел. Теперь дело оставалось за малым. За амнистией. Огурцов, будьте так добры. Сходите на телеграф. Узнайте, есть она долгожданная или нету. Огурцов скоро вернулся. «И не бывало!» «Вот и влипли!» Тихо засмеялся Мышецкий. «Но я верю, она должна быть. И без этого России не стоять на месте. Революция камня на камне не оставит, если государь не даст ныне амнистии». Явился потом Чиколине, всплакнул. «Нехорошо получается, ваше сиятельство!» «У меня городовые, передовые люди, один из них даже в социал-демократы заступил, а его вот убили вчера на петуховке». «Печально», — ответил Мышецкий, «весьма сожалею, однако на лбу у них не написано, что они передовые. Может, э -э хулиганы?» «Может и хулиганы. Место такое, публичные дома рядом». У меня просьба к вам, ваше сиятельство. Коли амнистия выпала, так освободим черкесов. Черкесы-то бог с ними. Ведро баланды им наварим. Они съедят, а потом до утра лизгинку пляшут. Зато вот лошади, князь, сущее наказание. Лошади? Точно так. Лошади ведь не люди. Им овес надобен. А сие накладно для участка. Вот тут амнистия как раз подоспела. Но амнистия-то Бруно Иванович не ради лошадей. Оно и верно, что лошадей не касается. Да, накладно. Ладно, разрешил Мышецкий выпустите и черкесов, чтобы они вернулись непременно на Кавказ. Черкесов выпустили на заснеженный двор. Вывели из конюшни лошадей, крепкозадых, с лоском шкур и дрожанием холок. Звякали стремена из чистого серебра, зато попоны были нищенские. Пригнулись черкесы в седлах, гикнули, цыкнули, ищи свищи их теперь. Видели их скачущими по дороге прямо в большие малинки. «Денги!» говорили черкесы. С денги служит будем. И вечером большие малинки встревоженно гасили огни. «Ох ты, Ивановна! Черкесы вернулись! Опять хлистать станут!» Мышецкий об этом ничего не знал, каждый день гоняя старика Огурцова на телеграф. «Есть амнистия или нету?» «Нету, ваше сиятельство!» «Пожалейте мои ноги!» Амнистия была объявлена лишь в конце октября. И застучали колеса поездов. Спешили в Россию из ссылки посидевшие ветераны радикализма. На станциях их ждали фотографы, чтобы снимать на память букетом. Это были странные фотографии, когда рядом с меньшевиком Чесноковым сидел анархист Вася Темный купец-издатель Галушкин нежно обнимал эссера комара-громовержца, а возвышенный либерал-барон, облокотясь на урну с цветами, взирал на своего милого друга, экспроприатора Федю Нагнибиса. Впрочем, как говорил Ени Колопов, революция имеет множество граней, и не все грани, как следует, отшлифованы. Теперь я спокоен». — говорил Мышецкий. В день, когда до Уренска дошла весть об амнистии, в губернской больнице на руках своей жены Евдокии Поповой скончался Петя, этот маленький человечек. Он простил перед смертью зло, порожденное той борьбой, от которой всегда был столь далек, Додо стала наследницей его капиталов.